Глава 25. Резня. Демон. Последний Феникс. Кто угодно склонился бы под столь жестоким ударом судьбы и ужасающим численным превосходством врага, но воины Саламандр и гвардии Ворона принадлежали к числу Астартес, и они сражались, не опуская рук, как никогда прежде, зная, что их участь предрешена. Но за смерть каждого из них предателям приходилось платить кровью, Пойманные в ловушку, между двух огней силы лоялистов методично изничтожались. Непрерывный огонь железных воинов, окопавшихся в зоне высадки, косил воинов в зеленой и черно-белой броне, и в их редеющие ряды врубались десантники-воителя. Верные астарта гибли на всей ургальской низменности, их изрубленные тела понемногу заметал черный, слепающийся от крови песок. Воины Альфа-легиона и несущие слово, ведомые своими примархами, окончательно сбросили маску верности императору, под мрачным небом Иствана-5, расстреливая из болтеров и убивая цепными мечами тех, кто считал себя их боевыми братьями. Гес Иры возвышался над резней, словно громадный демон из древних легенд, уничтожая лоялистов залпами своих грозных орудий. Неимоверно горячее белое пламя вспыхивало в рядах Астарта, сплавляя людей песок в жуткие скульптуры, опаленных костей черного стекла. танки предателей грохотали по Ургалу. Видя огонь из орудий и давя раненых своими тяжелыми гусеницами. Железные руки были вырезаны подчистую. Их примарха последний раз видели у невысокой мрачной скалы, в окружении орды воющих мутантов. Раздосадованный своим, пусть даже притворным бегством, Ангрон с удвоенной яростью крушил лоялистов. Его цепной топор разбрызгивал фонтаны крови с каждым широким взмахом. Красный демон превратился в жестокого варвара. Он словно утратил разум, отдавшись смертоносной ярости, что направляло его в беспощадные удары. Его пожиратели миров убивали врагов с грубой жестокостью мясников, В выступлении берсерков, по их доспехам стекали ручьи крови павших. Если прежде шум боя оглушал, то теперь он стал невыносимым для человеческого уха. Ни один голос, ни один крик боли или ненависти нельзя было выделить из общего шума. Отдельные звуки смешались в долгий, надрывный, убийственный рев, лишь изредка перекрываемый особо мощным болтерным залпом или серией взрывов. Бойня продолжалась. Каждая группа сопротивляющихся лоялистов попала под непрерывный подавляющий огонь, а немногих выживших зверски добивали окровавленными цепными мечами. мартарион сеял смерть в разрозненных рядах верных астартас ужасающими взмахами боевой косы. Его изодранный плащ веял в порывах жаркого воздуха, согретого пламенем взрывов и горящих боевых машин. Его гвардия смерти не отставала от повелителя, стройными болтерными залпами выкашивая противников. В авангарде Детей Императора шли Эйдалон и Люций, ведя лучших воинов легиона в сердце окруженного врага. Изящные смертоносные удары меча сопровождались жуткими криками, холодящими кровь в жилах и парализующими волю лоялистов. Мечник танцевал сквозь пламя битвы, его тиранский клинок оставлял стонущую кровавую просику в рядах обреченных астартас. Илюций Люций то и дело разражался диким смехом, наслаждаясь музыкой, что мог слышать только он один. Мария Вайросян и его оркестр проклятых раз за разом перепахивали окровавленный песок жуткими гармониками своих музыкальных орудий, с равной легкостью разрывая плоть и металл. Юлий Каесарон же почти не сражался. Обратившись к извращенному осквернению тел павших, неважно, верны они были императору или воителю, куски изрезанной плоти свисали с ластин его брони, один ужаснее другого. Апотекарий Фабиус, подобно падальщику, рыскал по полю битвы, останавливаясь время от времени над трупами десантников и производя какие-то жуткие манипуляции медицинскими приборами странного вида. С десяток мутировавших детей Императора охранял его, а по пятам следовали мерзкие гомункулы, помогая Апотекарию в его грязных трудах, плоды которых виднели сейчас на лицах и телах воинов Третьего Легиона. Никто не знал, где находится Фулгрим. Прекрасный примарх исчез, оставив своих Астартес разбираться с остатками морлоков железных рук, но и без него дети императора сражались с прежним яростным изяществом. Чтобы полнее насладиться победой, сам хорус покинул свое укрытие в недрах древней крепости и шествовал по песку Ургала в окружении юстирианских терминаторов фальса Кибре. Двое бывших марневальцев сражались рядом с ним, и предатели бросали восхищенные взгляды на великолепную черную броню воителя и янтарное украшение на груди кроваво поблескивающие в огне битвы. Храбрая попытка лоялистов остановить изменника захлебнулась в их собственной крови и в криках боли терзаемых тел, и единственным, за что они сражались, было право погибнуть с честью. Но среди них оказались и те, чья воля. Сила и воинское умение позволили отыскать слабины в стягивающемся кольце предателей и нанести контрудар. Ничтожные группки героев выходили из окружения, неся на себе раненых и добираясь до немногих способных взлететь челноков. Так крошечный отряд гвардии Ворона с неописуемой яростью и жестокостью прорвался сквозь заслоны детей Императора, разрывая предателей на куски мечами и энергокогтями, Пока те кричали от оргазмического наслаждения, слишком увлеченные ощущениями от собственных страданий и смертей, чтобы ударить в ответ, безымянный брат-капитан, лишившийся шлема, в залитой кровью черной броне, вел своих воинов к стоявшему в неприметной пещере чудом уцелевшему Тандерхоуку, а четверо его десантников несли драгоценный груз, придавший им сил в тот миг, когда они почти уже склонились под ударами смерти. То было страшное израненное тело Корсака, в котором, однако же, еще теплились искорки жизни. Никто не знал, жив или мертв вулкан, а остатки его легиона, разделенные проникающими ударами предателей, погибали в окружении Повелителей Ночи и Воинов Альфария. Ураганы Болтерного Огня сражали гордых детей Ноктюрна, и захлебываясь в крови, они замертво валились в черный песок пустыни. Однако же, нескольким отрядам «Саламандр», как и их собратьям из гвардии «Ворона», удалось выбраться из ловушки, и теперь они из последних сил пробирались к челнокам, стоявшим вне захваченной железными воинами зоны высадки. Единицы выживших «Железных рук», утратив надежду отыскать своего примарха, присоединились к десантникам вулкана и вместе с ними спасали геносемя своих братьев, но их успех казался каплей в океане предательства». Через несколько часов все было кончено, и тела десятков тысяч Астартес из трех верных легионов тихо и недвижно лежали среди мрачных песков и скал Ургала.